Сравнивать внутреннюю тюрьму ФСБ с обычным следственным изолятором все равно, что рай с садом. Здесь нет жуткой скученности, влажной духоты, отвратительной воли, клопов, тараканов, вшей и бацилл туберкулеза. Нет очереди на шконку, чтобы спать в три смены, или к щели под дверью, чтобы глотнуть воздуха, где еще содержится несколько молекул кислорода. Но Алексей Михайлович Рогошкин не мог или не хотел оценить преимуществ своего арестантского бытия. Просторной камеры на двоих, питание из столовой для сотрудников аппарата, большого окна без железного намордника и запыленной проволочной сетки. Он лежал на настоящей, с пружинами и чистым бельем кровати. И имел полную возможность дышать нормальным воздухом и наслаждаться дневным светом. Но никакой радости он не испытывал. Напротив, пребывал в депрессии, почти все время молчал и остановившимся взглядом смотрел в потолок. Первый раз в жизни он не знал, что делать. Был он человеком конкретным, неотесанным, даже грубым совершенно не склонным к самоанализу и какому бы то ни было аналитическому мышлению вообще, и потому сейчас пребывал в отчаянии, в паническом отчаянии. Он всю жизнь руководил, и командовал, а сейчас превратился в бесправного арестанта, почти раба, из него делали шпион. Как старый служака он знал, что органы всегда правы, они докажут. Они смогут доказать все, что угодно. Поэтому он даже от бесполезного адвоката отказался, чтобы показать, бояться ему нечего. «Сейчас здесь хоть не бьют, да кормят нормально, права человека соблюдают», — без устали балабонил сосед Иван Петрович, энергично расхаживая по камере. «Не то, что в шестьдесят четвертом, когда я первый раз сюда угодил». За права человека, кстати, Ха -ха. а по большому то счету ничего не изменилось. Какие люди, такие права. Ха -ха. А что там ваш детектор лжи показал? Рогушкин наконец отцепил взгляд от потолка и сел. Если все время молчать, можно с ума сойти. За разговорами время быстрее проходит. Он посмотрел на товарища по несчастью. Интеллигентный старичок, литератор, седые волосы схвачены на затылке косичкой. Глаза внимательные, сочувственные. Из бывших диссидентов по тюрьмам всю жизнь мыкался, но держится бодрячком. Отклонение в пределах допустимого. Тяжело вздохнул он. «Да по-другому и быть не может. Я же правду говорю. Очень хорошо, очень!» Иван Петрович потер руки. «Да толку-то что? Если б выпустили, вот тогда бы хорошо было». «Нет, это важно. Ведь теперь вам всякую гадость химическую колоть не будут. Сыворотка правды называется. От нее люди с ума сходят. Вот помню, во Владимирском Централе... Ну да ладно. Главное, вам надо разобраться, за что. Понятно, что вы не виноваты, но ведь повод какой-то должен быть. Почему на вас подумали?» почему именно вас заподозрили, и кто мог все это против вас подстроить? Сосед остановился, присел, уперевшись руками в колени, и пристально смотрел ему в глаза, будто гипнотизируя. Благообразный облик портила бородавка на подбородке, из которой росли жесткие противные волоски. Рогожкин с рухнул на плоскую подушку. Советы опытного диссидента были полезными. «Действительно, если б хоть каким-то образом понять, кто же-то всунул в голову вождя тот передатчик, ну кто это мог быть? Ведь спасение именно в этом вспомнить!» «Да потому что из посторонних вроде и неком», — с горечью ответил он. «Всех приезжих встречали, сопровождали, ни одной минуты не оставляли одних». Каждый шаг контролировали приезжих этих. Ну а если важный гость? За ними, небось, не следили? Литератор доверительно присел к нему на край койки. Это, конечно. Только там и так все на виду. Да и потом, разве полезут начальники ночью на статую? Они все с животиками в возрасте. Нет, это кто-то быстрый сделал. Молодой, верткий. Может, когда красили? Так поднять же надо было. В ведре с краской, что ли? Ни капли краски на том шаре не было, что этот гад Евсеев снял. Ни капли краски. Светился, играл изнутри, как северное сияние. Рогожкин вдруг вспомнил, как в далеком семьдесят четвертом купил игрушечный луноход на батарейках В Оренбурге купил, в Большом универмаге. В командировку летел через Оренбург, на чужой полигон, выпивший веселый. Привез домой, пустил впереди себя, луноход пошел, переваливаясь, как живой. А Степанида, Степка, жена, завизжала тогда от неожиданности, а потом сказала, вот, будет подарочек первенцу. Не первенца, ни вообще детей у них потом не случилось, да и Степка его бросила. Может, и к лучшему. После красавицы-невесты Вареньки сердце у него не лежало ни к одной женщине. Жаль, что она Москву любила больше, чем жениха. Такие вот пироги. Но дело не в том. Очень тот луноходик был похож на шпионский аппарат. Тоже светился изнутри, переливался разными цветами. Тридцать лет вроде прожил в статуе аппаратик. Может, и прожил бы столько же. Да они со Степкой забросили его в чулан, а сами занялись хозяйством на полигоне. Рогушкин в начштаба вышел и как-то само собой к выводу пришел, что ничего худого не случится, если он своих ракетчиков подкормит слегка. Ну и сам подкормится, естественно. Вот и устроили на заднем плане. Подальше от посторонних глаз небольшенький такой хоздворик. И оживилось как-то питание. Три козы да две свиноматки, а еще Степанида его к бабкам в деревню соседнюю моталась. Шерсть кузью таскала. Деревенских бабок заартелила носки до да пояса вязать. И что бы ни говорили всякие злопыхатели, однако с шерсти то и солдатам тоже кое-что перепадало. И количество простудных заболеваний пошло на убыль. На это факты есть, статистика. А от истощения так точно никто не умирал. Рогожкин не то взревел, не то всхлипнул. Все-таки не такой уж он и дерьмо. Хороший, можно сказать, человек. Ну, пил, ну, орал на подчиненных делов-то. И за что ему такие муки? За что из него шпиона делают? Треснул своим громадным кулачищем по бедру так, что слезы брызнули из глаз. Утер их торопливо рукавом, трубно потянул носом, встал и пошел к двери, от нее к окну. Потом обратно к двери и снова к окну. Это был большой прогулочный проспект между двумя кроватями, но вдвоем на нем не разменешься. Это все... — Лейтенантишка этот, Евсеев фамилии. ему показатели работы нужны, вот он и старается, валит все на меня, сволочь. Ни в жизнь я им не докажу, что не верблюд. — Докажете, голубчик, докажете, — ласково подбодрил Иван Петрович. — Правда, она всегда себе дорогу проложит. Вот вы говорили, что памятник этот ремонтировали в семьдесят втором, а кто это делал? Не могли они подложить. А вы в этом ремонте участвовали? Вы хорошо вспоминайте. Рогушкин резко остановился, будто натолкнулся на прозрачную стену. Да мы все участвовали. Кто от дежурства свободен, того и посылали. Я, например, леса сбивал вокруг статуи. Тогда нельзя было прилюдно с вождя голову снимать. Мы вокруг деревянную беседку сделали с площадкой и работать удобно. А старики еще шутили, мол, «Ленин в шалаше». «И правда смешно, ха-ха!» Полковник мрачно посмотрел на соседа. «Тогда за такой смех вполне можно было пять лет получить». «Да-да, конечно, вы правы», — смутился старый диссидент. «А кто чаще работал в этой беседке? Кто приезжал в это время на полигон? Вы вспоминаете, вспоминаете, это очень важно». Рогушкин двинулся дальше по печальному маршруту «Окно-дверь». «Да я днем и ночью вспоминаю каждого. Ни на кого не могу подумать. Непосредственно со статуи работали четыре молодых офицерика, выпускники училища, только прибыли по распределению. Они ее чистили, разбирали, красили. Только какие шпионы из курсантов? Шпионаж — это большие деньги, правильно?» Шпион отличается тем, что может купить, что хочет. А все эти курсантики — голь перекатная. Катранов, Голь, Мигунов и того пуще. Сразу женился молокосос и почти год спал с молодой женой на кирпичах. Матрас на кирпичи поставили. Потом этот, которого током-то убило. И еще один, Семага, тоже на богача не похож». Он снова ударил богатырским кулаком, на этот раз по подоконнику. И сразу со стороны коридора загремели ключи, дверь приоткрылась. «Рогожкин!» — крикнул в щель охранник. «К следователю!» «Храни вас Бог!» Иван Петрович осенил полковника крестным знаменем, «Я буду за вас молиться!»